144. Апрель 18. Слияние сознания достигается яром к нему устремлением, и нужно полное отрешение от трех, от движений в них происходящих. Как же достичь этой самоотрешенности? Конечно, ведет мысль, за нею следует чувства и тело. так положите мысль ко владыке и в сердце дозвольте владыке войти. Но часто бывает, что занято сердце другими заботами, и ими же связана мысль. И тщетны потуги тогда добиться слияния сознаний. Значит, внимание следует уделять освобождению сердца и мысли от связанности их тем, что мешает. Каждое усилие в этом направлении свой плод принесет. И если годы усилий приблизят слияние сознаний во всей полноте, то жизнь прожита не напрасно. Не переутомимся борьбой для достижения этой цели чудесной. Она неизбежна. Я высший хочет общения, а низшее против него, ибо занята жизнью своей суетой. И резко обозначается граница тогда между желаниями высшей триады и низшего я в человеке. Дух хочет общения и знает всю ценность его и значимость, но ярые проводники заняты своим и свое навязывают сознанию. И колеблется сознание между двух полюсов жизни бессмертной триады и полюса смерти трех смертных и временных оболочек. Если в них, погрузившись, сознание им отдается, смерти себя предает. ибо сочетается с тем, что обречено на уничтожение. Если в триаде себя утверждает, жизни утверждает себя, ибо бессмертна триада. Так в жизни каждого дня, каждым поступком и мыслью устремляем сущность свою к полюсу жизни или к полюсу смерти. Агни-йога указует этот огненный путь жизни. Напряженной борьбою восхищается он, не прекращающийся никогда. Я с теми, кто со мною и кто непреложно решил победить любою ценой и достичь непреложно. Борьба неимоверно трудна, поражение невозможно, но зато и победа стоит того, чтобы достижению ее отдать все силы, все существо. Враг в себе, и победа в себе. над собою, а формула жизни все та же, тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.